Номер 11. Хвостатая наэлектризованная клетка. Нейрон. Сердце, печень, кожа, слюнные железы и все остальные органы нашего тела подчиняются командам нервных клеток, поступающим из мозга. Мы не заботимся о том, как работает наше пищеварение, не контролируем каждый вдох И не напрягаемся по поводу того, сколько раз в минуту моргают наши глаза. Этим занимается нервная система. Но это не значит, что она полностью независима от нас. Если мы захотим почесать нос или поднять ногу, по нашим нервам мгновенно пойдет соответствующий импульс, и желание будет осуществлено. Нервная система – это разветвленная сеть. В которой одновременно происходят миллионы различных действий, и при этом все работает слаженно и точно, как лучшие швейцарские часы. Ни одна современная телекоммуникационная система не сравнится с нервной по сложности и совершенству. Как же устроен этот безупречный механизм? Нервная система состоит из нейронов, нервных клеток, соединенных друг с другом. У каждого нейрона есть клеточное тело – аксон. Длинный отросток, по которому нервные импульсы идут от данной клетки к другим нейронам. И дендрит – один или несколько. Короткий отросток, принимающий импульс от других клеток. Аксоны могут быть невероятно длинными. Например, у некоторых нейронов, находящихся в спинном мозге, аксоны достигают пальцев ног, Уникальность и отличие нейронов от других клеток в том, что они могут передавать через себя нервные импульсы. Причем делают они это двумя способами – электрическим и химическим. Сигналы создаются ионами, электрически заряженными частицами и перемещаются по телу нервной клетки. Некоторые считают, что у них доброе сердце хотя на самом деле у них лишь слабые нервы. Мария фон Эбнер Эшенбах